Глава девятнадцатая. Адриан заснул с рассветом. После визита к дяде он недолго в одиночестве бродил по улицам. Встретив своих друзей и здраво рассудив, что пока есть жизнь, ей необходимо наслаждаться, он направился в театр, после чего вся развеселая компания, воодушевленная образами, представленными танцовщицами, устремилась в особняк мадам Гризайль, где и учинила оргию. Вернулся домой он лишь под утро. Его слуга уже спал, и Адриан, не находя в себе сил раздеться, скинул камзол, после чего рухнул на застеленную кровать и заснул сном младенца. Шум за дверью заставил его недовольно поморщиться. Юноша открыл глаза и обнаружил, что уже 10 часов утра. Голова болела, шея затекла, пуговицы Джилета жилета впились в тело. пробормотав несколько ругательств адриан с трудом поднялся и пошатываясь вышел из спальни что за шум поинтересовался он проходя в гостиную где его слуга спорил с камердинером графа сафолта доброе утро сэр как всегда безукоризненно выглядевший джексон поклонился прошу прощения за столь ранний визит но дело не терпит отлагательств вот как нахмурился мистер Бёрджес. «Что-то случилось с дядей?» «Да, сэр. Ваш дядя вынужден сменить место жительства на ближайшее время». «Сменить место жительства? Он что, опять поехал в имение?» Промелькнувшая в мозгу мысль, что его дядя выкрал герцога Кавершема и повез в Саффолд-Прайт, даже Адриану показалась нелепой. Камердинер покачал головой. «Нет, сэр. Всего лишь в тюрьму». «В тюрьму? Но ведь он же граф». «О, да. Он отправился в Винсенский замок. Как вы знаете, там заключены только дворяне». Адриан помассировал виски. Голова безумно болела. «Но это невозможно. Наверняка это какое-то недоразумение». «Надо срочно сообщить его величеству!» «Полагаю, он знает, поскольку именно он подписал приказ!» Джексон чуть наклонил голову, словно принося извинения за короля. Юноша беспомощно посмотрел на слугу. «Тогда я ничего не понимаю. Что он мог такого сделать, чтобы вызвать столь явную немилость?» «Сегодня с утра, сэр!» «Ваш дядя дрался на дуэли с герцогом Кавершимом», — сжалился над ним камердинер. После чего, исполняя приказ его величества, в сопровождении секундантов направился в тюрьму. «А... а герцог?» «Боюсь, он еще долго не сможет присоединиться к этой компании. Его сиятельство тяжело ранен». Придворный лекарь опасается за его жизнь. Адриан со стоном рухнул на кресло и закрыл лицо руками. «Это моя вина», — прошептал он. Джексон еле заметно пожал плечами. «Вам, сэр, виднее». Юноша посмотрел на камердинера, пытаясь на его лице увидеть хоть что-то, но тот, как обычно, был невозмутим. Могу ли я что-то сделать для дяди? наконец спросил мистер Бёрджес. Да, сэр. Если вас это не затруднит. Джексон выдержал паузу и продолжил. Необходимо отвести одно письмо по адресу, указанному на конверте. Думаю, у вас это получится лучше, чем у меня. Он протянул юноше конверт. Тот взял его, Повертел в руках и недоуменно посмотрел на слугу. «Гринфилд? С кем у его светлости могут быть дела в этом захолустье?» «Полагаю, это адрес мисс Фебы, сэр». «При лестнице?» Адриан подскочил и чуть не выронил конверт из рук. «Значит, это все-таки он! Он отправил ее в Гринфилд!» «Нет, сэр!» «Мисс уехала туда сама». «Я все-таки ничего не понимаю», — пробормотал Адриан, вновь опускаясь в кресло и хватаясь за голову. «Это не мудрено, сэр. Молодым людям вашего возраста свойственно такое состояние с утра. Позвольте, я приготовлю свой фирменный напиток. После него мир покажется вам понятнее». Не дожидаясь ответа, Джексон удалился в сопровождении слуги мистера Берчеса. Юноша так и остался сидеть, медленно осознавая все, что узнал от Камердинера. Его охватило чувство стыда. Весь последний год он только и делал, что причинял дяде неприятности, и вот теперь довел до тюрьмы. Для Адриана, неискушенного в дворцовых интригах, Немилость короля представлялась чем-то сродни публичной казни. Когда Джексон вновь вернулся, неся на подносе кружку с чаем, мистер Бёрджес довел себя до такого состояния, что готов был бежать и рыть подкоп под тюремными стенами. Коммердинеру стоило большого труда успокоить юношу и направить его к мысли, что доставка письма – не менее важное и почетное занятие. Не в силах спорить, тот лишь кивал головой. Под восхищенными взглядами Лакея Джексон ловко побрил и переодел Адриана, приведя в вид надлежащий джентльмену, после чего известил, что экипаж графа находится внизу и мистеру Бёрджесу следует поторопиться. Единственное, чего граф Саффолд не простит племяннику, это если его лошади замерзнут на ветру. Но если... «Если девушка не захочет меня видеть...» Он почему-то побоялся произносить имя при лестнице. «Не беспокойтесь, сэр. Вас будет сопровождать компаньон, перед которым мисс Феба никогда не закроет дверь». Легонько подталкивая юношу в спину, Джексон заставил его спуститься по лестнице и подойти к экипажу. «Прошу вас, сэр». Он распахнул дверцу. Адриан сел и лишь тогда заметил, что напротив него на подушках развалился черный пес. «Джексон!» – дернулся юноша, но был остановлен грозным рычанием. «Счастливого пути, сэр!» – донеслось снаружи, и карета тронулась. Мистер Бёрджесс несчастным взглядом посмотрел на пса. Ему показалось, или министр все-таки подмигнул. Уже через час Адриан начал сомневаться в правильности своих поступков. Как несовершенны были рессоры экипажа лорда-чародея, карету безбожно трясло на колдобинах, отчего перебравшего вчера юношу, начало мутить. Он уже начал подумывать, не остановиться ли в гостинице, чтобы продолжить путь на следующий день, но угрожающее рычание черного пса заставило его изменить решение. «Такое ощущение, что Джексон специально посадил тебя наблюдать за мной», – пробормотал Адриан. Пес насмешливо скосил глаза в его сторону, словно говоря, «А ты как думал?» Адриан вздохнул и вновь прикрыл глаза, откинувшись на подушке. Все-таки, несмотря на недовольство своего четвероногого спутника, он распорядился делать частые остановки, объяснив кучеру, что псу необходимо разминать лапы. Министр презрительно фыркнул и демонстративно сидел в карете, пока мистер Бёрджесс прогуливался по обочине. В Гринфилд они приехали уже к закату. Адриан уныло смотрел на небольшой городок, раскинувшийся на нескольких холмах. Маленький, с узкими улочками и серыми домиками, выложенными из камня, В солнечный день Гринфилд еще мог тронуть сердце какого-нибудь любителя старины, но не сейчас, когда небо было покрыто серыми тучами, а на мостовых валялись увядшие лепестки роз и обрывки цветных лент, не убранные после встречи невесты кронпринца. Карета остановилась у одного из самых неказистых домиков, глядя на которые Адриан уже жалел, что не распорядился отвезти себя сначала в гостиницу. Впрочем, Черный пес не разделял его мнения. Как только дверь распахнулась, он выскочил и устремился на крыльцо, поскуливая от нетерпения. Юноше пришлось последовать за министром. Он поднялся по ступеням, несколько минут постоял, приходя в себя, и лишь после этого постучал. Феба сидела у окна, и при свете единственной свечи Печально рассматривала дырку на шале. Она и не помнила, где порвала ее. последнее время она жила будто во сне, отвечая не в попад. Видя такое, Курт несколько раз предлагал ей уехать. Но она отказывалась совершенно справедливо опасаясь еще и к кавершему. Про Грегори девушка старалась не думать. Увидев флорда чародея на пороге своего дома, Она просто остолбенела, поэтому не сразу сообразила, что не стоит его слушать, и лишь когда граф Саффлт упомянул о деньгах, она опомнилась. Феба прекрасно знала, что Грегори разглядел ее на площади. Не стоило появляться там, но она так устала сидеть в заперти и понадеялась, что в такой толпе ее никто не заметит. Никто, кроме лорда-чародея. Девушка судорожно вздохнула и решительно вытерла слезы. Не помогло. Они опять навернулись на глаза. Феба всхлипнула и уже намеревалась порыдать всласть, когда послышался скрип колес, раздались шаги и во входную дверь постучали. Слезы высохли сами собой. Она встала и прислушалась. Возмущенные мужские голоса смешались с топотом ног на лестнице. Правда? Топот был какой-то странный. Затем дверь скрипнула, и черный ураган ворвался в комнату. «Министр!» Феба вынуждена была опереться на стол, чтобы не упасть под столь бурным натиском. Пес то и дело подпрыгивал, норовя лизнуть девушку в нос. «Ну, тише, мой хороший, тише!» Послышались еще шаги. Сердце забилось часто-часто. Феба робко подняла голову и с удивлением посмотрела на вошедшего человека. «Адриан? Вы? А где ваш дядя?» «Боюсь, у меня плохие новости». Встретившись лицом к лицу с виновницей его недавних душевных волнений, юноша почувствовал себя не очень уютно. Ему вдруг стало стыдно и за ту выходку с Фейтоном, и за свою ставку, и за то, как он старательно ненавидел эту девушку после собственного проигрыша. «Что с ним?» Феба побледнела, вцепившись руками в ошейник пса. Министр тяжело вздохнул. «Он... Я...» Стыдясь своей роли в аресте дяди, Адриан просто протянул письмо. «Думаю, здесь все объяснено гораздо лучше». Девушка открыла конверт, и поднесла лист бумаги к огоньку свечи. Она узнала крупный решительный почерк графа Саффолда. Точно таким же был выписан чек на 20 тысяч, который она остервенела порвала в карете вместе с прощальной запиской, в которой лорд-чародей просил принять деньги. Предчувствуя неладное, она поднесла письмо к глазам. «Моя дорогая, единственная любовь, «К сожалению, обстоятельства сложились так, что я вынужден драться на дуэли с герцогом Кавершимом. и если вы читаете эти строки, то, скорее всего, меня уже нет в живых». Феба вскрикнула, рука с письмом дрогнула, и пламя свечи перекинулось на лист бумаги. Девушка спешно сбила огонь и принялась торопливо читать дальше. «Единственное, о чем я сейчас жалею, что не успел объясниться с вами, сказать вам о своих чувствах. Меня в некоторой степени может извинить лишь то, что я и сам до последних дней не догадывался о них. Со стыдом должен признать, что до недавних пор считал, будто мной двигало лишь желание обладать вами. И лишь после нашей последней встречи я понял, что действительно полюбил вас. Дойдя до этих строк, Феба всхлипнула и приложила руку к сердцу, пытаясь унять его биение. Ее руки дрожали, когда она вновь поднесла письмо к глазам. «Я жалею лишь о том, что своими предложениями посмела скорбить вас, и уже не смогу попросить прощения. Но надеюсь, что вы не будете держать на меня зла. Прощайте и будьте счастливы». «Единственное, о чем я смею просить вас, позаботиться о моем псе. Я буду спокоен, зная, что он находится у вас». Постскриптум. Умоляю вас не рвать этот чек. Я бы не хотел, чтобы вы подвергались преследованиям или испытывали нужду, тем более, что министр, как и все представители правительства, привык к роскоши». На этот раз чек был на 50 тысяч, как она и заявила, когда он впервые переступил порог ее дома. Феба закрыла глаза, чувствуя, как по щекам бегут слезы. Министр заскулил и вновь начал вылизывать ей лицо. Она обняла его, стремясь не то утешить, не то обрести поддержку. Стоя в дверях, Адриан с ужасом взирал на плачущую девушку. После общения с матерью он панически боялся женских слез, считая их предвестниками истерики. Но, к его удивлению, Феба не стала кричать или изображать, что падает в обморок. Она лишь посмотрела на него огромными голубыми глазами и спросила. «Он мертв?» Юноша озадаченно посмотрел на нее, судорожно соображая, почему Феба задает такой вопрос. Затем Адриан вспомнил о кавершами. Наверняка в письме сообщалось об их дуэли. Странно, что она волновалась по поводу герцога, но Адриан был не в том состоянии, чтобы мыслить здраво, потому он просто ответил. «Я не знаю. Мне сказали, что ранение очень серьезное, и он сейчас находится между жизнью и смертью». «Я могу?» Она покачала головой, перебивая саму себя. «Нет». Мне просто необходимо его увидеть. Адриан все так же озадаченно глядел на нее, гадая, какие у прелестницы могут быть дела со старым герцогом. Возможно, сейчас это не лучшее время. Адриан, но потом, может быть, поздно. Если все так серьезно, как вы говорите, то он может. Девушка осеклась и с отчаянием посмотрела на Адриана. Прошу вас! помогите мне». «Я сделаю все, что в моих силах», — галантно уверил юноша, хотя ситуация ему нравилась все меньше и меньше. Раннее пробуждение, длительное путешествие в карете с черным чудовищем, то и дело косящимся на его ноги и плотоятно облизывающимся, а теперь и слезы Фебы, прижимавшей к груди письмо». Все это окончательно сбило его с толку, и он растерялся. «Хорошо». Тем временем девушка повернулась к Курту, стоявшему в дверях. «Адриан наверняка устал. Приготовь для него мою спальню». «А ты?» – нахмурился тот. «Я? Мне надо ехать в столицу. Адриан, ваш экипаж стоит внизу?» «Да, но лошади устали». «Не беда. Я поменяю их по пути. Правда, у меня нет денег. Но вы же одолжите мне их, правда?» Ошеломленный напором, он протянул девушке свой кошелек. Она благодарно улыбнулась и повернулась к слуге. «Курт, где мой плащ?» Мысль о том, что надо что-то делать, придала сил. «Феба, послушайте», — попытался возразить Адриан, недоумевая по поводу такой спешки. «Уже темно. Мы сможем отправиться завтра утром». «Адриан, утром, может быть, уже поздно», — воскликнула она. «Неужели вы настолько бессердечны?» Курт мягко отвел его в сторону, его глаза странно поблескивали. «Послушайте мой совет, мистер Бёрджес. Когда Феба в таком настроении, то лучше сделать так, как она велит, иначе нам всем не поздоровится». «Полагаете, стоит отпустить ее одну в Лондиниум?» «Конечно же нет! Феба, мы едем с тобой! Надо собрать вещи!» Добавил он чуть громче, чтобы девушка слышала. «Потом пришлем за ними!» — отмахнулась она, застегивая плащ. «Все готовы!» Обреченно переглянувшись, мужчины последовали за ней. Дорога заняла большую часть ночи. Лишь упрямство Фебы не позволяло ей признать, что Адриан был прав. Им следовало выехать утром. В темноте кони все время спотыкались, и кучеру пришлось перевести их на шаг. Когда они подъехали к почтовой станции, где можно было сменить лошадей, Феба сдалась и позволила юноше снять комнаты. Вернее, когда Адриан предложил это сделать, она просто промолчала, погруженная в свои невеселые мысли. что было расценено им как согласие. Зайдя в отведенную ей спальню, девушка не стала ложиться, а села к окну и еще раз перечитала письмо. Вся чудовищность ситуации предстала перед ее глазами. Охваченная гордыней, она отвергла единственного мужчину, с кем могла бы быть счастлива. И теперь он умирал. Феба не сомневалась, что именно она явилась причиной дуэли, которая привела к столь трагическим последствиям. Подавленное молчание Адриана и скорбный, полный укора взгляд министра подтверждали ее догадки, доводя до исступления. Даже не раздеваясь, она легла на кровать, снова и снова перечитывая драгоценное послание. Наверное, усталость взяла свое, и она все-таки уснула. поскольку, когда открыла глаза, в комнате уже было светло. Быстро приведя себя в порядок, девушка распорядилась разбудить ее спутников, а сама спустилась в зал, чтобы позавтракать. Вскоре постоянно зевающий Адриан к ней присоединился. Курт появился в дверях, подхватил кусок ветчины и сказал, что поможет кучеру запрячь лошадей. Феба лишь кивнула, с отчаянием поглядывая на часы. К особняку графа они подъехали в три часа по Адриан безбожно храпел на сиденье, откинув голову, и как ни старалась Феба, ей не удалось его разбудить. Махнув на бессердечного юношу рукой, она вышла и направилась к крыльцу. Дверь распахнулась, как только девушка взялась за дверной молоток, и на пороге возник Джексон. «Мисс Феба, рад вас видеть!» «Джексон, добрый день. Я могу поговорить с его светлостью?» Ей показалось, или они обменялись с министром быстрыми взглядами. «Боюсь, что это будет несколько затруднительно, мисс. Его светлость находится в тюрьме». Слуга чуть наклонил голову, словно прося прощения за столь печальное известие. При упоминании о тюрьме Феба вздрогнула. Неужели? «Король настолько жесток!» «Увы, милорд нарушил закон!» «Но вы не переживайте! Несколько моих приятелей уверяли меня, что там сносные условия!» «Тем более, что в прошлом году его светлость лично проверял эту тюрьму!» «И теперь комендант непременно вспомнит об этом!» — хмыкнул Курт, возникая за спиной у девушки. «Мистер Джексон!» «Рад встрече!» «Взаимно, мистер Курт», — невозмутимо заметил Джексон. «Касаемо вашего замечания, отвечу, что все может быть, но надеюсь, что визит архиепископа усмирит недостойные мысли коменданта, если таковые и имелись». Услышав о визите к тяжело раненному духовного лица, Феба вздрогнула и закусила губу, напоминая себе, что плакать она может и позже, а сейчас ей следует быть сильной. «Как я могу попасть в тюрьму?» – спросила она. «Самое простое, мисс, совершить преступление», – подсказал Джексон. «Но, боюсь, в этом случае свидания с милордом будут затруднительны, поэтому самое приемлемое для вас – поехать туда и просить коменданта «А встреча с милордом? Зайдите пока в дом. Я распоряжусь подготовить для вас экипаж». «Я, пожалуй, помогу, чтобы это было быстрее», – предложил Курт и, не дожидаясь ответа, захромал в сторону конюшен. Подчинившись спокойной уверенности камердинера, Феба прошла за ним в гостиную. Она никогда раньше не была в городском доме лорда-чародея, и в другое время с интересом рассматривала было конечное убранство комнат, но сейчас ее мысли были слишком заняты тем, что у Грегори находится архиепископ. Лакей принес ей чай с печеньем, но она не могла проглотить ни крошки, считая секунды. Наконец, Джексон вновь появился на пороге и сообщил, что экипаж подан, и мисс ожидает горничная. Феба кивнула, и буквально бегом бросилась к карете с гербами сафалдов на дверцах. Курт закрыл за ней дверцу, экипаж тронулся. «Ну а теперь скажи, твой хозяин действительно ранен?» — обратился бывший денщик к приятелю, когда карета с Фебой скрылась за поворотом. Джексон все так же невозмутимо посмотрел на него. «В последний раз, когда я его видел, на нем не было ни царапины». «Тогда зачем ты все это затеял?» «По-моему, это очевидно. Их просто необходимо было подтолкнуть, иначе своей благородной гордостью они бы еще долго портили нам всем жизнь». «Она его убьет», — проникновенно произнес Курт. «Сначала его, а потом тебя и собаку». «Надеюсь, его светлость справится с ситуацией. Если, конечно, он не слишком пьян. Там же архиепископ и секретарь его величества. Кстати, у меня, кажется, осталась бутылка того вина». «Предлагаешь начать праздновать?» – хохотнул Курт. «Почему бы и нет?» – пожал плечами Джексон, и верные слуги скрылись в доме.